Глава 10 Как я решила бороться. Напевая очередную песенку из моей прошлой, как странно её так называть, жизни, я спустилась в столовую. Пушка не было, но стол уже накрыт. Значит, бегает где-то неподалёку. Села, притянула к себе тарелку с фруктами. Ну уж нет. Я же скопычусь от такой еды. Интересно, где здесь столовая? Должны же студентов кормить? Вот как туда прорваться, минуя пушка, это ещё нужно придумать. Вошёл котяра, и я сразу поняла, что случилось нечто неприятное. Голова опущена, хвост по полу волочится, ушки прижаты. В общем, весь облик выражает скорбь и вселенскую печаль. «Доброе утро!» – жизнерадостно ему улыбнулась. «Может, это поднимет ему настроение?» «Не такое уж и доброе!» Кот подошёл к столу, налил себе полстакана молока, Подумал и долил до верха. Ой, что-то действительно плохое случилось. Он себе по утрам таких вольностей никогда не позволял. Но на Агаруса сегодня ночью было совершено нападение. Держи, я что-нибудь в руках обязательно бы уронила. Значит, я была права? Права. Кажется, ушки у пушка еще сильнее прижались к голове. Он жив? Спрашивая, я до жути боялась ответа. Не то чтобы я боялась за свою жизнь, если мой обман вдруг раскроется. Просто этот колобок все-таки мне нравился. Жив, вздохнул Пух. Маг оказался слабоват и не особо удачлив. Заклинание задело касательной Нагарус даже в лазарете не стал задерживаться. Горит жаждой узнать правду. «Ой!» — осознал я масштаб подставы. «Вот тебе и ой!» — согласился он. «Я же его предупреждал. Теперь он хочет все подробнее узнать». «Мамочка родная, но ведь тогда я ему всё рассказал». Увидев мои перепуганные глаза, котяра поправился. «Я рассказал всё, что ты мне сказала. О том, что в Академии есть двое, которые хотят его смерти. Но он тоже понятия не имеет, почему так. А я? Про тебя я молчал». Пушок вздохнул. «Даже не знаю, как занятия сегодня будем проводить». «Пух?» – решилась я. «А? А можно я сама?» «Что сама?» «Тему выберу и проведу». Глаза, полные непередаваемой тоски, уставились на меня. «И какой уже? Ты видел, как наши студентики лажанулись? Они же совершенно не умеют работать в команде». «Отлично они умеют работать в команде», — не согласился со мной Пушок. Скептически приподняла бровь. «Ты бы знала, какие пакости они вытворяют все вместе». Не унималась пушистая морда. К правой брови присоединился левая. «Да вся боевая башня от них стонет». «Допустим, что стонет. Но как это поможет нам выиграть эти ваши соревнования?» «Ты... ты собираешься выиграть?» – поперхнулся Пушок. «А что тут такого?» – не поняла я. «Они – сильная группа. В принципе, ты прав. Работать вместе умеют, но все делают неправильно. У них два лидера. Это дезориентирует остальных. И в итоге печальная картина. Слабые тянут сильных назад. И что ты предлагаешь?» «Им база нужна, типа как в той книжке, что я читаю». «Нет», – взвился Пушок, – «она опасна». «Чем же? Ты прекрасно разбираешься в магии. Они тоже не идиоты, основы знают. Все, что нам нужно, – это опустить некоторых с небес на землю, а других воодушевить. Какое самое простое боевое заклинание?» «Будешь тоже пытаться», – обреченно спросил он, закрывая лапками глаза. «Ну, у меня же получилось выйти в транс?» «Получилось». «Но ты ведь понимаешь, что это ничтожный прогресс». «Но прогресс же!» Я собой гордилась, чтобы там не думал Пушок. «Если уж у меня что-то вышло, то и маги-недоучки смогут». Котяра пробурчал нечто невразумительное. Сапал со стола печеньку, которой мне есть не полагалось, потянул шортики и, устремившись на выход, бросил мне. «Чего расселось? Пошли, проведем экспериментальное занятие». Я счастливо взвизгнула, отодвинула тарелку, побежала за ним. А вот на пороге замерла. «Пух, я же магичить не могу. Как быть?» «Как-как? Про взрыв в лаборатории забыла? У профессора Лангарш магическое истощение. Пока что я буду за тебя все делать, а дальше посмотрим, как нам быть». Все же он умница у меня. Я и думать забыла про эту отмазку. На улице вновь светило солнце. Ощущение складывается, что здесь всегда хорошая погода. Со стороны Академии раздаются крики, но они так гармонично вписываются, что их практически не замечаешь. Идиллия, красота. Только с котярой ни о чем не поговоришь. Услышат, поймут неправильно. Точнее, как раз таки правильно, а мне этого не надо. Хотя интересно, что же дальше будет с сектором Он, конечно, колобок колобком, но не зря же управляет этой бюрократической махиной». «Мозги, значит, присутствуют, а те двое, что его убить хотели, сейчас затаятся. Главное, чтобы на меня не переключились. Я же им план разрушила, а теперь ещё и сами провалились. Могут и обозлиться на невинную меня». Магия. Всё упирается в магию. Один плюсик от моего немагического происхождения есть – защита от ментального воздействия. Но такой ли это плюс, если в остальном я полный ноль? У двери аудитории уже скучали мои студенты – Три кучки, эльфы и красавицы, клайн и заводилы, ну и, конечно, те, кто безнадежно отстает. Возможно, они и объединяются ради какой-нибудь пакости, но в остальное время каждый сам за себя. Видела я во время их сражения с некромантами эту зажатость. Понятное дело, королькам все ни почём, но другие теряются, оказавшись одни. «Ладно, будем учиться командной игре», сказал человек, который ненавидит общество других людей. Иронично. «О, ребятки, здравствуйте!» — воскликнула я. — Профессор Мурмираус? Котик с чувством собственного достоинства мне кивнул и прошествовал к двери. Открывать. Для этого, к сожалению, требовалась магия, до которой мне еще пилить и пилить. Студентики нестройно ответили. Уже разговаривают, и то хорошо. Пушок запустил нас в аудиторию, и когда все расселись по своим местам, я окинула своих подопечных строгим взглядом. — Знаете, дорогие мои... Добавив в голос нотки, подслушанные у соседки, учительницы начальных классов, начала я. Я посмотрела на то, что происходило вчера на полигоне, и не могу найти слов. «Это было прекрасно?» – хмыкнул Сиаль. «Ужасно!» – прошептала Шиа Лайхорн, опуская голову. «Невообразимо!» – воскликнула я. «Вы вообще чем думаете, когда на бой выходите?» «Ладно, эти!» – махнула на Сиаля и Себастьяна. У них и уровень выше, и практика побольше. Но остальные вам же с азов нужно начинать. Вы третий курс боевых магов, а больше похожи на неразумных ягнят. «Неудачники», – ставил Клайн. «Как вам не стыдно, молодой человек? Насколько я понимаю, в будущем вас ждет достаточно трудная доля, к которой при нынешнем вашем настрое вы окажетесь не готовы, как и вы, студент Нейнгель. Вы двое умеете за себя постоять». «Но в бою, реальном бою, не продержитесь и минуты. Вам попросту никто не прикроет спину от шального заклинания или банальной стрелы». «Профессор Лангарш, для этого есть щиты», — насмешливо вставил свое слово Сиаль. Посмотрела на него. «Да, паренек на меня явно в обиде. Сам дурак». «Но я не зря», — корпела над здешними учебниками. «Теперь могу с любым из них поспорить». «Руза, величина твоего резерва». Все также же уделяя внимание, только эльфу спросила я. «Восемь лу. А сколько продержался твой щит?» 12 минут», – почти прошептала отличница. «Студент Нейнгель. Студентка Анган держала полный щит 12 минут. Насколько бы ей хватило резерва, если бы она при этом атаковала? Не знаю, что на меня нашло, но я должна была донести до них, что вместе они сила». «Я больше не хотела просто смотреть со стороны. Я хотела сделать что-нибудь хорошее, полезное. То, что сделала бы для них настоящий профессор Лангарш». «Полный щит расходует до одного лу при неправильной калибровке магиполя», ставил смуглый паренек, чьего имени я так и не узнала. «Отлично, студент Курумс», — назвал сон «Простые боевые заклинания не требуют доступа к резерву. Им хватит остаточной магии для формирования первичной сетки». Заметил Себастьян. Нужно это запомнить. Вот, а Пушок такого не говорил. «Самое простое боевое заклинание – это пульсар!» Одновременно сказали сразу трое. Я посмотрел на Пушка. Он меня понял и взял слово. Дальше начинались дебри, в которых я пока не очень разбиралась. В ходе серьезного магического опыта несколько дней назад профессор Лангарш сильно пострадала, поэтому все магические манипуляции буду проводить я». Какие такие манипуляции, Мурмераус? Прошу вас быть вежливой, студентная Энгель, — холодно заметил кот. Профессор Роднос любезно одолжил мне артефакт, блокиратор обратного движения магиполя. А вы прекрасно знаете, что это означает. За ближайших полтора часа ни одно произнесенное в этих стенах заклинание не сработает. Но магия будет работать. В лапах пушка появилась блестящая штучка, формой напоминающей черепаху. Он нажал на большой выступ на панцире, и она засветилась. Появились искры, которые разлетелись в разные стороны и зависли, словно неподкупные стражи в ожидании нарушителя. Третий курс боевиков застонал, но пушок был непоколебим. Так как вы не очень показали себя на практике, профессор Лангарш пришла к выводу, что занятие нужно было начинать с самых основ. Я с ней полностью согласен, поэтому сегодня день медитации. Помните правила с первого курса? «Да!» Студентики были не в восторге. «Задача – вызвать базовый пульсар. Ничего сложного. Эсверсум!» Кот махнул лапой, и между трибуной и первым рядом парт появился большой пушистый ковер. «Занимайте места!» Студенты начали подниматься за столов, рассаживаться, а Пушок недовольно зыркнул на меня. «Первое, что нужно сделать, это расслабиться, выбрать приятное воспоминание и погрузиться в него». Как только вы почувствуете напряжение магиполя начинайте мысленно формировать пульсар. У вас должно получиться с первого раза, но я в этом не уверен». «А я в вас верю», – перебила кота. Ничего мне студентиков ниже плинтуса опускать. Ну, не всем из них это полезно будет». Мне благодарно улыбнулась Лайхорн. «Милая девочка, мне ее даже жалко стало, когда вспомнила, как Арс орал. Вот кому мое ободрение и вера в нее просто необходимы». Все погрузились в медитацию. Тишина, только глубокое размеренное дыхание и тихая, едва различимая ругань. У кого-то не получается. Вот эмоции и находят выход. А потом я улыбнулась, потому что котяра создал коврик для меня. Оставалось только наблюдать за студентами и делать, как они. К концу занятия я была в отчаянии. Засветить пульсар смогли только Сиаль и Себастьян. Вот удивительно. Мигнули вспышкой, и тут же погасли урузы и миоры. Мне, как всегда, не удалось сделать ничего. Зато теперь мы со студентиками были в равном положении. Если уж они, проучившись два года, не в состоянии выполнить простое упражнение, значит, я не безнадёжна. «Занятие окончено», — провозгласил Пушок, и созданные им ковры тут же исчезли. Махнутый заноза мог бы и предупредить. А так пришлось поднимать свою тушку с каменного пола, холодного, между прочим. «Арвия, вы меня подождёте?» – спросил Мурита. «А?» Я смотрела вслед уходящим студентикам, думая, можно ли сделать то, что я собираюсь. «Пух!» – обернулась к нему, посмотрев умоляюще. «Я с ними, а то ж с голоду сдохну на диете Арвии. Но я могу заказать!» «Пух! Один раз, пожалуйста!» – умоляюще сложила руки. «Возможно, я была не права. Нужно было послушать Пушка и вернуться домой, а там Бон разобрался с новой проблемой». но я так хотела нормальной человеческой еды, что зов желудка заглушал все остальные мысли. Варя, это опасно, потерпи немного. Последняя покидала аудиторию Лайхорн, и я уже не слушала, что мне говорил Мурита. «Увидимся дома», – махнула ему рукой. «Я быстро», – ошарашенный мявк пропустил мимо ушей. «Ой, шея подожди минутку», – я подхватила девушку под руку. «Вы сейчас не в столовую идете?» «Туда», – не несмело ответила она. Я с вами, а то столько лет прошло, хочется вспомнить, как это быть студентом. Не удивлюсь, если меня приняли за сумасшедшую. Ну и пусть, не страшно. Небольшая плата за то, чтобы побывать в святая святых любого учебного заведения. Шедший впереди Себастьян оглянулся, увидел меня и замер. Упс, явно ждет, когда я поближе подойду. Схватила за руку студента Пота, оказавшись ненадолго в безопасности. Паренек вздрогнул, но вырваться не стал. «Профессор». «Ничего-ничего», — улыбнулась ему. «Просто представь, что мы гуляем». «Ага», — потерянно ответил он. Мы поравнялись с Клайном, и пот тут же испарился. Я даже понять не успела, как он высвободился. На всякий случай посильнее сжала руку девушки хотя она вроде бы поползновений к побегу не проявляла. «Арвия!» Себастьян занял освободившееся место, положил мою руку себе на локоть так, что мы стали выглядеть прогуливающейся парочкой. «Тройкой!» Забыла про Лайхорн. Бедная девочка, отпустить бы ее, но не могу. Студент Клайн, я просила вас называть меня профессором. Зачем? Он аристократично пожал плечами. Мне даже завидно стало. Вы ведь понимаете, что рано или поздно сдадитесь. Нет, студент Клайн. Он улыбнулся. Весь такой соблазнительный, красивый, самовлюбленный. Опустить бы его с небес на грешную землю. Вот только как?